Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для внимания номеров и отправления. С серьезными, строгими, многие с бледными лицами, семнадцать человек офицеров сошлись к беседке и разобрали номера. Вронскому достался седьмой номер. Послышалось «садиться».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 Черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как всегда, спокоен и важен, и сам держал за оба повода лошадь, стоя перед нею. фру Фруфру продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу.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 Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшего садиться. Маленький лейб -гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись как кот на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной гробовского завода кобыле, и англичанин вел ее под устцы.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 «Ведите скачку, но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были иззади. сзади». Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением стал в стальное зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Взяв правою ногой стремя...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 Фруфру -фру скинула правую ногу на и сделала два прыжка, и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корт тоже нахмурился и почти бежал и на ходью за Вронским.